Голос. Песня за песней лилась бурной полноводной рекой. Их, казалось, уже не так заметны были стоны, боль и ужас. Я подползла ближе к дверной решетке, чтобы лучше слышать пение женщины. Из соседних камер, те, кто был в состоянии говорить, начали делать заявки на следующую песню. Голос их принимал и продолжал все сильнее и громче. «Эй!» — сперва неуверенно, чуть слышно сказала я. И этот звук моментально затерялся в окружающем шуме. «Эй, мэм, я не знаю вашего имени, но можно попросить вас оба услуги». Осмелев от множества сыплющихся из других камер заявок на композиции, прокричала я, даже слегка вздрогнув от силы собственного голоса. «Что ты хочешь?» — ответил голос, прервав пение. «У меня тут девушка, а у неё сегодня день рождения. ей очень плохо, она плачет. А можете спеть ей с днём рождения тебя? Пожалуйста». да нет проблем!» — весело откликнулся голос. «Happy birthday to you!» И внезапно, сперва из одной камеры, потом из другой, потом из третьей стали раздаваться новые новые голоса. Низкие, сиплые, звонкие, глухие, часто больные, хриплые, н е в тон, н е в такт, они смело подпевали главную поздравительную мелодию Америки. «Как зовут твою подругу-то?» — на секунду остановился голос. «Ингрид!» Хэппи бэрсдэй, Диэр, Ингрид, Хэппи бэрсдэй тю юм. Я взглянула на мою соседку, она смеялась и плакала. Ещё секунды она бросилась мне на шею на ломаном английском, с д о б р е н н ы м каким-то неизвестным мне языком, ф е д и м о родным испанским, всё повторяла «грасиас, грасиас». Мы обе плакали под аплодисменты н е в и д и м ы х рук, раздававшиеся из соседних камер. «А ну, заткнулись!» Влетел, будто чёрный коршун в коридор н а д з и р а т е л е й веселье оборвалось. И снова остались только крики, стоны и шум промышленного вентилятора. Ночь тянулась бесконечно. Очень хотелось есть и пить, но в кране воды не было. Это объяснялось тем, что буйные могут водой из крана затопить камеру, мол, потому просите воды. Первое правило тюрьмы, которое я о с в о и л на своём, как позже оказалось, длинном пути, было ничего не выбрасывать. В хозяйстве пригодится. Так мне хватило у м а с о хранить пластиковый стаканчик, в котором мне выдали сок. Не завидую тем, кто его с м е л о выбросил в унитаз. Этот стаканчик был единственной возможностью получить тот самый сок. Не вода, конечно, но хоть что-то. Для этого, услышав крик надзирателя, что сейчас буду давать сок, нужно было высунуть свой стаканчик в окошко для еды и терпеливо ждать, пока надзиратель пройдет мимо тебя и поймать струйку сока себе в стакан. Но часто сок просто проливался из канистры на пол. Пару раз мне это удавалось, Получался не полный стаканчик, правда, но сколько успевало урвать за пару секунд у проходящего смотрителя нашего человеческого зоопарка. С едой дело обстояло тяжелей. Ближе к полуночи многие заключенные стали грохотать по железным стенам и койкам, крича т голода и требуя еды. И без того шумный коридор стал просто невыносим от грохота железа. Пару раз приходил и рявкал на нас надзиратель. Наконец, когда крики, видимо, осточертели им окончательно, они решили нас покормить. «Сейчас буду давать бутерброды!» — раздался крик надзирателя в начале коридора. Все притихли, и из камер потянулись длинные худые, по большей части чёрные руки с грязными ногтями. Я последовала их примеру, опустившись на корточки перед окошком и тоже протянула белые, пока ещё аккуратные, ухоженные руки ладонями кверху в дырку в железной дверной решётке. Грузный чёрный надзиратель шёл, обняв одной рукой грязную картонную коробку с сэндвичами, а другой доставал уже знакомые, завернутые в пластик, бутерброды и грубо рассовывал по протянутым рукам. Я набралась храбрости и громко спросила. «Дайте два, пожалуйста». «А ты что, особенная?» — заржал в ответ надзиратель, на секунду затормозив у моей камеры. «А, «Нет, а сэр, но у меня есть соседка, и она спит», — попыталась аргументировать я. «Окей, на, только смотри мне», — у г р о ж а ю щ е рявкнул он. Было обидно до слёз, что меня подозревают намерение украсть еду у бедной девочки, которая, наконец, устав от слёз, тихо спала на верхней полке. Так прошла бесконечная ночь. Я ни на секунду не сомкнув глаз, лежала в углу тёмной нижней полки и, подавляя слёзы, пыталась отгонять от себя таракани орды и заодно грустные мысли о пугающей неизвестности. Мои туалетно-бумажные часы показали где-то около шести утра. В коридоре послышалось непривычное скрипение открывающихся дверей камер. «Фамилия на выход по одному». Наконец открыли мою камеру. Я моментально оживилась. «Пусть куда угодно, только не здесь», — думала я. «Так, Бутина». «Нет, ты остаешься. Тебя нет в списках. Соседка на выход», — рявкнул надзиратель. И стоило моей Ингрид ступить за порог, с силой захлопнул дверь. Я осталась одна.